«Неужели я требую слишком многого, прося вас побыть со мною два лишних дня?» — спросила она. «Мне было совсем нелегко освободить эти три дня для вас», — возразил он. «На мне еще война лежит, кроме прочих неотложных дел. Пожалуйста, не прибавляйте мне трудностей. Я вам скажу, почему вы не хотите идти со мной на кориду?» — сказала Пеппа. «Вы меня стесняетесь». «Вы не хотите, чтобы нас видели вместе?» Мануэль попробовал ее урезонить. «Да поймите же!» — нетерпеливо просил он. «Ведь у меня до черта дел на плечах! Я должен заставить Португалию порвать отношения с Англией и должен щадить самолюбие португальского принца-легента. Я должен убрать из флота шесть знатных болванов и должен сунуть в армаду трех других знатных болванов». А тут еще Тюге посылает мне вторую наглую ноту. Я должен добиться высылки из Лиссабона Маркиза давре В Кадисе и так уже делают кислую мину, из-за того, что я на два дня опоздаю, а вы требуете, чтобы я задержался здесь и на воскресенье. Поймите же, как мне трудно. Источник всех ваших трудностей один. Ваше распутство, ваша ненасытная чувственность — все нелады с Португалией и Францией. Из-за того, что вам понадобилось взять в любовницы еще и это у убожество, эту же Невьеву. Тут уж Мануэль не выдержал. Ты сама виновата. Если бы ты подарила мне ту любовь, на которую вправе рассчитывать такой мужчина, как я, я бы на эту жертву не позарился. А в том, что вы все еще залезаете под одеяло к вашей старухе Марии и Луизе, я тоже виновата. Не помня себя от ярости, — крикнула Тепа, его терпение окончательно лопнуло. В нем проснулся природный Махо из свиноводческой провинции Эстре-Мадуры. Он поднял пухлую руку и закатил Тепе увесистую пощечину. На какой-то миг ей хотелось ответить тем же, ударить, расцарапать ему физиономию, искусать его, задушить. Но она сдержалась, дернула за звонок, крикнула «Кончита!» Еще раз «Кончита!» Он увидел след своей руки, пылавшей на ее очень белом лице, увидел ее зеленые, далеко расставленные глаза, сверкавшие возмущением, и пробормотал извинения, сослался на раздражительность, вызванную усталостью, но уже подоспела Кончита. Сухая и чопорная, и пепел спокойно приказала: "Кончито. Проводи, синьор, до выхода". Охваченный желанием, полный раскаяния, злясь на собственную глупость и испортившую ему свободные дни, он молил о прощении. Хотел схватить ее руку, обнять, но она крикнула: "Да вы проводишь ли ты наконец от того человека, кончито!" и убежала в соседнюю комнату. Ему оставалось только Уйти. Мануэль с горечью подумал, что судьба не позволяет ему передохнуть и хоть на минуту отвлечься от забот о благе государства. С умручной, с недаемой жаждой деятельности поспешил он в Кадис. Он надеялся там, в отвороте дела развлечений, позабыть свою неудачу, а вернувшись в Мадрид найти образумевшуюся и действительно В Кадисе у него не было ни одной свободной минуты. Он вел переговоры с судовладельцами, хозяевами импортных и экспортных фирм, банкирами, обещал следующим морским офицерам положить конец пагубному хозяйничанию знатных болванов, занимавших адмиральские посты, подтвердил при тайном свидании с начальниками английского блокадного флота, устное соглашение, по которому обе эскадры обязывались только угрожать, но не нападать одна на другую. И если он отдавал весь свой день государственным делам, то ночь посвящал знаменитым кадисским увеселениям. Но ни дела, ни развлечения не могли прогнать дум о Пепе. Все снова и снова представлял он себе ее щеку, покрасневшую от удара, и воспоминание об этом переполняло его душу раскаянием, тоской и страстью. Едва успев закончить дела, он уже мчался кратчайшим путем в Мадрид. Не сняв с себя дорожного платья, поспешил он во дворец бон дат В доме царил беспорядок.